Ну, для начала денек выдался не очень. То есть с утра вроде бы солнышко, но ближе к обеду небо захмарилось, набежали жиденькие тучки и понемногу начал накрапывать дождик. Теплый, весенний, а все равно приятного мало. Из отделения вышли втроем, но по отдельности. Эксперт-криминалист в новом платочке, цыгановатой юбке и с насурмленными бровями, чуть прихрамывая впереди всех, Яркая, как транспарант. Слева и изрядно, позади, нарочито-медленно шагающий Митька, заранее воровато оглядывающийся и подозрительный до крайности. Справа я, спокойный, как вареная курица, с абсолютно непроницаемым лицом и белыми дрожащими пальцами. Где-то на задворках мозгов зреют нехорошие мысли о том, что вся афера выглядит дырявее решета. и сшито белыми нитками, большими стежками, да еще и неаккуратно, как в детском саду. Кто нам позволит этот шкаф утащить? Как мы его по улице понесем? Зачем он нам в отделении? И главное, какое я буду делать лицо, когда за ним придет, а придет обязательно, справедливо взмущенная делегации заезжих скоморохов. Думать ведь надо. Но нет, мы идем, мокрые... Осредоточенные, перемазанные грязью обуви Воплощать в жизнь немудренные старушечьи мыслишки Благо, хоть дождик разогнал случайных прохожих по домам И не приходится здороваться с каждым встречным поперечным Да чтоб я еще раз доверился бабке На подходе к цирковому шатру мне окончательно поплохело Но отступать было некуда Не найдем царя, я рискую больше всех От увольнения и до плахи Это пока я, добрый друг, полицаин А как не верну любимому мужа, так сразу тешать ответ, сискной воевода. У входа в абстрактной хаотичности изображали полное безразличие еремеевские стрельцы. Какой-никакой народец здесь все-таки толкался. Особенно много было детей. Взъерошенные, с горящими глазенками, они сновали повсюду, напряженно ожидая раздачи бесплатных карамелек. Значит, процесс пошел. Я почувствовал прилив злости и желания действовать. «Пойдем, Никитушка». Не оборачиваясь, позвала Яга. «Работаем дружно, согласно утвержденному плану. Митенька не зарабеет?» «Никак нет, бабуля», — глухо прогудел он. «А Фома Силыч здесь ли?» Еремеев стоит справа. Пакет с конфетами у него за пазухой. Присмотревшись, доложил я. «Ну, тады...» «Ни пуха, ни пера, мальчики!» «К черту!» – тихо отозвались мы. Бабка подхромала к охраннику и скрылась внутри скоморожьего балагана. Я должен был досчитать до двадцати. Время тянулось медленно. «Никит Иванович, мочи мои больше нет. Дозвольте первым идти». «Не дозволю. Самостоятельно ничего менять не будем». Если на арене все чисто, я тебя позову. Гуляю входа. Лично мне тоже пора. Селач-охранник посмотрел на меня без улыбки, но пропустил. Проход к арене оказался абсолютно свободным. Никто не репетировал. Видимо, еге действительно удалось как-то отвлечь всю труппу. Привязанная к колышку коза подняла на меня сонный взгляд, но ничего не сказала. Магический ящик фокусника стоял здесь же, в углу. «Так, значит, пока все складывается в нашу пользу». Я пулей метнулся назад и, высунувшись из-за плеча охранника, показал ожидающему Митьке два пальца, после чего тактично постучал атлету в спину. «Э, «Прошу прощения, может быть, не показалось, но не кажется ли вам?» Как и многие гориллообразные типы, парень обернулся ко мне всем телом. Выслушать до конца, что же я имею в виду, ему не удалось». Миткин кулак по загривку укладывал бычка-трехлетка, уж человека. Переступив через едва не придавившее меня тело, бывший супермен схватил в охапку указанный шкаф, без лишнего кряхтения взвалил его себе на спину и повернулся на выход. Шапку забыл. Прости, Господи, меня грешного, за поясом она. Уж не сочтите за труд, наденьте, а! Я кое-как напялил гермолку на Митькину башку и... Мой напарник пропал Добро бы со шкафом Я уже говорил, почти Так вот, сам Митя виден не был Но отличный магический шкаф, висящий в воздухе в метре от пола Никуда не делся План номер два Беги, Митя Не будь не остановит главный дел не поскользнуться бы Из балагана он вылетел с хорошей реактивной скоростью Набирая обороты на ходу Комья, грязи и желтые брызги веером летели во все стороны. Казалось, шкаф фокусника выброшен вон некой волшебной силой и удаляется в неизвестность, петляя под дождем. Как я и говорил, кой какой народец на площади все-таки тусовался. В иное время за таким чудом резво припустило бы в погоню поллукошкина, но мы это предусмотрели. А вот кому гороху сладкого, циркового, как всегда, за бесплатно. Подходи, налетай, пока так угощают, дружно взревели еремеевские стрельцы, полными горстями, предлагая заветные лакомства. Конфеты, разумеется, были самыми обыкновенными, но слово церкового сыграло свою роль. Мгновенно позабыв о летающем ящике, где твора, да и кое-кто из взрослых накинулись на стрельцов, до отказа набивая карманы карамельными горошинками. Я молча вытер холодный пот лба и присел на корточки, похлопав по щекам все еще лежащего деревика. Тот глухо замычал. Отлично, надеюсь, скоро придет в себя. Дальше здесь задерживаться не стоило. Выйдя из шатра, я попросил Еремеева дождаться ягу и проводить ее в отделение.